Валенберг пожал плечами. А мы, кстати, только и делаем, что говорим о моей работе. Следование Завета Библии вот моя работа. Вы более всего оперируете Ветхим Заветом, заметил Исаев. Как быть с Новым? Его исказили переписчики начала тысячелетия, уверенно ответил Валенберг.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 всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от бога существующие же от бога власти установлены посему противящиеся власти противятся божьему установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение не кажется ли вам что это не ошибка переписчика Но включение экономических рычагов власти начало борьбы за первенство. В какой-то мере вы правы, кивнул Вальемберг. Но следующая фраза возвращает нас к истине Божией. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Разве это оправдание зла? Политика таит в себе оправдание любого злодеяния. Примат силы постоянен, особенно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 Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваов. Заметьте себе, это Ветхий завет, и речь идет не о духе, но о пище. Тогда цитируйте дальше, возразил Вальенберг. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тшет на служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Савовафа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога.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 точнее говоря, революциями. То есть Вальемберг не понял, почему множественное число? Потому что их было за четверть века четыре. 905 год, февраль-октябрь. Это революции естественные, некие термодинамические взрывы общества. Была и революция сверху, 29 год. Геноцид против самых талантливых и работящих подданных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 еще пытался примирить Ветхий Завет с новыми временами. Он еще мог начинать с фразы: «Родословное Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Яков родил Иуду и братьев его". И ведь никто не будь по Матфею, а именно ангел Господень сказал: "Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою,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 Не отсюда ли надо отсчитывать идею монополии на единственную правду? Не в этом ли пассаже сокрыт будущий запрет на диспут, соревнования разных точек зрения на мысль, на конец? Разве Павел свободен от политики? Когда он обращается к пастве со словами: "Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти. Не в глазах только служа им, как человекоугодники»,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 Он не убивал своих. Пара тысяч не в счет. Дал убить Гейдриха, убедившись в том, что он не свой, в жилах течет еврейская кровь деда. А в Испании я и тогда ни в чем не сомневался. Да, я гнал сомнения, потому что видел франкизм как советник РСХ изнутри во всем его ужасе, но ты ведь знал, что наши дралис против троцкистских бригад поум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 Ох, не надо, не надо об этом, взмолился он и неожиданно для себя впервые в жизни услыхал в себе мольбу: "Господи, прости меня, прости!" И моля прощения себе, он видел лица Сашеньки и Саньки, Гриши Сырояшкина, Станислава Ушлихта, Михаила Кедрова, Гриши Беленького, Артура Артузова, Яна Берзеня. Олев Борисович, Абухарин, Кольцов, Радык, Крестинский. Вы себя дурно чувствуете? спросил Вальленберг. Э нет. Отнюдь. Очень побледнели? Бывает, ответил Исаев. Пройдет. — Как это в притчах: не говори я оплачу на зло, предай Господу, и он сохранит тебя. Валенберг несколько раз быстро глянул на Исаева. Вам легче, по ушам вижу. Они у вас какое-то мгновение были желтыми, сейчас стали нормальными. Отпустила? — Да. Поэтому я вам отвечу другой причи. Спасай взятых насмерть и неужели откажешься от обреченных на убиение? Исаев снова почувствовал, как похолодели пальцы. И замолотило сердце. Не помните на какой это странице? Или в двадцать третьей, или в двадцать пятой главе, страницу не помню. У меня поглавная метода. Исаев отставил книгу от глаз еще дальше, чтобы не так сливались подрагивая строки, Нашел притчу номер одиннадцать. Следом было напечатано: Скажешь ли, вот мы не знали этого. А испытывающий сердца разве не знает наблюдающий над душою твоею Знает это и воздаст человеку по делам его. Вслушиваясь в прекрасную музыку слов, Исаев спросил себя: "Но почему же американская революция сражалась против англо-французских колонизаторов вместе с церковью?" Священники там были подвижниками идеи свободы и равенства, а французы, громя Бастилию, гонялись за аббатами с веревками, распевая песни Беранже про то, что последнего короля надо повесить вместе с последним попом. Отчего в пятом году наши люди шли за Гапоном, а в семнадцатом Востали против церкви так же яростно, как и против самодержавия. Только ли потому, что Бурцев разоблачил Гапона, которого завербовала охранка, или от того, что наша церковь, ее пастыри, всегда шли с властью рука об руку и звали к повиновению даже тогда, когда здравый смысл подсказывал «зовите паству к противостоянию?